Мой дородный родственничек чаевничал, сидя на атаманке и облокотясь на подоконник. На невысоком табурете, накрытом чистенькой скатертью, стоял походный самовар тульского производства, начищенный и пофыркивающий березовым дымком. Василий Дмитрич мечтательно смотрел вдаль, на соседнюю улицу, на силуэты высоких яблонь, С янтарной позолотой и даже отставленная глиняная кружка с чаем явно остывала за полной ненадобностью в этой пасторальной открытке. Старый седой военный с густыми усами в генеральском мундире, накинутом на широченные плечи, наслаждается минутой покоя. здорово дневали, ваше превосходительство. А. -а, -а. Это ты и В некой мечтательной замедленности отозвался дядя. Заходи, любезный, присаживайся, выпей чаю со стариком. Как прикажете, козырнул я, озираясь по сторонам. А где старик-то? Вся шутки шутишь. «Балагуришь, веселишься!» «Ох, Илюшка, Илюшка!» «Я по молодости такой же шабутной был!» «То верблюда на гору загоню, то инструмент соседский плотницкий в реку до Чугуева сплавлю, то мимо хаты будущей тещи, проходя в окошко ей, чё не есть смешное!» «Эх, пролетели, пробежали годики!» как сквозь пальцы вода. И запомнить-то не успел. И обернуться не недосуг было. Да ты садись, чё на вытяжку стал? Дай мне с тобой хоть когда по-родственному побалакать. Я опешил. То есть парочка-тройка язвительных замечаний так и вертелась на языке. Но с другой стороны... В таком сентиментальном состоянии моего геройского дядю поймать — это ж какая редкость несусветная. Легче добыть гравюрку Наполеона в нижнем белье, чем убеленного годами казачьего генерала в окурении романтическими флюидами. «Дядя, вы в порядке?» На всякий случай предварительно уточнил я. «А то у меня тут разговор серьезный». а вас как будто в розовый сироп окунули и сахарной пудрой сверху присыпали. Что пили сегодня?» Он посмотрел на меня так нежно, так ласково и так все понимающе, что я волей-неволей заткнулся, пододвинул атаманку, присел на краешек и послушно сложил руки на коленях. А молодости ушедшей тоскую...» И эту печаль водкой не прополощешь. Маргарита Афанасьевна, Младшая дочка губернаторская, Собою мила и прелестна, Аки ангел на землю спустившийся. Глядел я на нее и сердцем грозным оттаивал. Щебечет, как пташка божия, Талию двумя пальцами обхватить можно, Смешливо да игриво, Еще по-французски лопотать обучена, А уж когда за фортепьяны села И бранца с Бетховеном, Пальчиками умелыми изобразила, Так я... Э, да что я? Где ты был? Дубина неразумная. Такая партия пропадает. Ну так и женились бы сами. Вы уж сколько лет вдовствуете. Вякнул я, но дядя не обиделся, а лишь беззлобно потрепал меня по загривку. Дурной ты, Лавайский. Сам от своего же счастья бегаешь. Ну зачем ей, девице молоденькой, Такой сивый мерен, как я? И ее зазря губить, И мне на старости лет свои седины позорить. Уж такой красе бось посвежей, Да по покрасовитее пара требуется. Сам губернатор намекал, Дескать, наслышан он о твоем участии В спасении иконы рильской Божьей Матери, Лично на тебя поглядеть любопытствует. Шанс-то какой, а? А можно обо всем этом как-нибудь в другой раз? Например, завтра. Или в конце недели. А лучше к Рождеству. У меня сейчас другие насущные проблемы. Покруче матримониальных. Помните, как мы с Прохором в прошлом месяце зверя завалили? Ну того, что пастушонка порвал, и... — Дядя, вы меня слушаете, нет? — Да слушаю, слушаю. Отвернувшись, покивал он. — Вон, глянь-ка, что за собака здоровая серая у нас по двору ходит? Приблудная, что ли? Я, недослушав, вскочил на ноги, и чудом успел оттолкнуть дядюшку от раскрытого окна, когда страшная призрачная гиена одним прыжком влетела в горницу. Вот ведь неугомонная кабелина! Это что еще такое? Это то, о чем я и хотел с вами поговорить. Так что ж не поговорил? А когда? Вам бы все о свадьбе да женитьбе! Гиена хрипло захохотала и, чуть подпрыгивая на тающих ногах, двинулась к нам. Два выстрела в упор грянули, слившись в один. Ни я, ни старый генерал не промахнулись, но только один пистолет был заряжен серебром, а на свинец эта тварь особо не реагировала. «Ты глянь, не сдохла!» «Это привидение! Их так легко не убьешь!» Тё. Призрак, что ли? Так разишь призраки кусаются? У него поди зубов-то нет. Если бы! Вот как он моего денщика тяпнул! Зверь издал то ли кашель, то ли смех, напружинился и... Дверь распахнулась, являя нашим взором гневного рыжего ординарца с саблей наголо. И прежде чем я хоть как-то успел его предупредить, Этот дурак с ревом кинулся в атаку. Сабля вертелась в его руке с такой скоростью и силой, что на какой-то момент показалось даже, будто бы призрак развеян, а потом гиена злобно взвизгнула и, метнувшись обратно в окно, исчезла. Дядин-ординарец посмотрел на нас, убедился, что его Василий Дмитриевич не пострадал, улыбнулся и пластом рухнул на пол. Вся кисть его правой руки была мертвенно-зеленой, как у утопленника.